В своей комнате Рената молча села в углу на стул и осталась неподвижной и безмолвной. А я, уже не смея заговорить, робко опустился подле неё на пол. Так и остались мы сидеть в уединенной комнате, не начиная беседы, и, вероятно, со стороны показались бы недвижным созданием, искусной рукой вырезанным из окрашенного дерева. Слева от нас в два больших открытых окна виднелись черепичатые кровли извилистых улиц Дюссельдорфа и торжествующие над домовыми крышами колокольня церкви святого Ламберта. Синего вечера разливалась над этими треугольниками и квадратами, разрушая четкость их линий и соединяя их в бесформенные громады. Та же синева вечера втекала в комнату и обволакивала нас широкими полотнищами темного савана, но в темноте только ярче светились полукруглые серьги Ренаты и более отчетливо вырисовывались ее тонкие белые руки. Помню, что я смотрел на нее молча, как если бы не мог произнести ни слова, и что мы долго просидели так в безмолвии и бездействии, пока все кругом не стихло по-ночному. Наконец, сделав такое усилие воли, как если бы мне надо было принять решение величайшей важности или совершить опаснейший поступок, оторвал я свои глаза от Ренаты и произнес какие-то простые слова «кажется, эти», «Быть может, вы устали, благородная дама, и хотите отдохнуть, я уйду?» Мой голос, прозвучавший после долгого молчания, показался мне неестественным и неуместным, но звуки его все же сломали тот волшебный круг, в котором мы были заключены. Рената неспешно обратила ко мне свое тихое лицо, потом губы ее отклеились одна от другой, и она проговорила несколько слов, почти беззвучных, так как выговорил бы свой ответ под влиянием магического чуда мертвец. — Нет, Руприхт, ты не должен уходить. Я не могу остаться одна. Мне страшно. Потом, после нескольких минут молчания, словно бы мысли ее катились медленно, Рената прибавила еще — Но она сказала, чтобы мы ехали куда едем, так как там нас ждет исполнение желаний. Значит, мы в Кёльне встретим Генриха. Я и раньше знала это, а старуха только прочла в моих мыслях.